Глава 1. Дом это достался мне чудом. Бог послал мне его множество лет назад по молитвам духовного моего отца игумена Ерма. Потому что как только тот поселился в Свято-Троицком монастыре, он всё время мне говорил: "Вам надо непременно купить здесь дом, чтобы не ютиться по чужим углам, а наслаждаться свободой". Действительно, приезжая в Троицкий, я каждый раз искал себе пристанище. Один раз ночевала даже в доме для бесноватых, такая покосившаяся, вросшая в землю избушка у самых стен монастыря. Бабка-хозяйка сдавала место для ночлега по рублю с носа, и бесноватые, приезжавшие на отчитку к отцу Игнатию, спали там в одной комнате на полу, на всякой ветоши в повалку. Ну и меня угораздило туда напроситься. Время было позднее, зимнее, все дома в Троицке стояли запертые, без огня. Мила метель, выли собаки, и луна, поистине невидимка, придавала округе что-то зловещее, словно внушала мне: "Не приезжай больше сюда, пропадёшь, погибнешь, не сносишь буйной головы". И что было делать? Ткнулась я в эту избушку. дала трёшку. Хозяйка уступила мне свою горницу за тонкой перегородкой от бесноватых. Я и переконтавалась кое-как. Только страшно было ужасно. Бесноватые выли, рычали, храпели, ворчали, бесы из них кричали на разные голоса. Потом я стала останавливаться в единственной троицкой двухэтажной гостинице с единственным же рестораном. Там до полуночи играл оркестр, оглушая диковинными песнями. «Как ни силься, не слышать, а все бьют тебе по мозгам затейливые словеса. Эй, девчонка, где взяла такие ножки? Эй, девчонка, топай, топай по дорожке!» Или «Куда же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки!» Существо я впечатлительное и отзывчивое, поэтому все это записывалось у меня в мозгу, и в самый неподходящий момент вдруг начинало там крутиться с магнитофонной скоростью. Пытаюсь ли заснуть, стою ли в очереди, еду ли ночью вдоль улицы темной, молюсь ли на литургии, а у меня в голове пульсирует «Эй, эй, девчонка, где взяла такие ножки?» Наконец приютила меня тайная монахиня Харитина. Домик у неё крошечный, но тихий, чистенький и благочестивый. Мы с ней всё время кафизмы читали и вели духовные беседы за чаем. Но отец Ерм сказал: "Всё-таки надо вам иметь здесь собственный дом. Считаете, что такое вам благословение?" Но все дома в Троицке, даже в его окрестностях, в деревнях и на хуторах, были мне не по карману. Ну не сарай же покупать, в самом деле. Так что весьма долгое время ничего подходящего я отыскать не могла. Но отец Ерм считал, что я просто плохо ищу, потому что ведь сказано: ищите, обрящайте. Я и продолжала искать, а он за меня молился. И вот однажды и романах и устин Типирешний Гумин мне говорит: "Я знаю, ты ищешь дом. Пойдём, посмотрим. Я слышал, тут есть один такой подходящий домик. Я даже хотел купить его для своих родителей, но они уже старые и немощные, вряд ли смогут в нём жить". И мы пришли к большому белому каменному дому на высокой горке, по склонам которой росли дивные фруктовые деревья и тянулось небольшое поле с цветущей картошкой. встретила нас радостно крепкая бодрая старуха я как раз Богородицу молила чтобы послала мне хороших покупателей а сегодня мне был сон голос какой-то мне говорит иди встречай пришли твои покупатели ну так и принимайте хозяйство а то мне надо домой в эстонию а дом я получила в наследство и не могу уехать пока его не пристрою Дом был великолепный. Из белого камня, с округлыми углами, с мансардой строили его еще немцы. Я даже находила в нем потом брошюрки о счастливой фашистской жизни. Белокура и упитанная фройлен с улыбающимся немецким офицером нюхает общий цветок. И еще там содержалось множество полезных советов. Как откачать утопленника, как вытащить из петли удавленника, как вывести садовых улиток и потравить крыс. Вокруг дома был, повторяю, огромный сад, фруктовые деревья и ягодные кусты в каких-то промышленных количествах. Вот, вот, подтвердила хозяйка. Бывший-то владелец покойник всю жизнь питался с этого сада. Много я с вас за него не запрошу. Вижу, Богородица мне вас послала. Выяснилось, тем не менее, что она хочет семьдесят тысяч. По тем временам это было ровно тысячи долларов. Однако в права наследства она еще не вступила, поэтому деньги я должна была ей отдать через пять месяцев, а к тому времени они обесценились в два раза». Я предлагала ей тысячу долларов, как мы и договаривались, но она отказалась. Нет, семьдесят тысяч, так семьдесят тысяч, а то Богородица мне не простит. Так я и стала домовладелицей, а хозяйка укатила в свой коклоярве, потому что там у нее был пьющий сын, требующий присмотра, а другой его брат-близнец сидел в лагере за пьяную драку. Как я любила, как обехаживала свой домик с садом. Отец Ерм его осветил, по четырём сторонам света начертал кресты, покропил святой водой, обошёл по саду вокруг дома с иконой. Я ремонт в нём сделала, проводку поменяла, газовую плиту ему купила, лампы, книжные полки, письменный стол. хотела даже второй этаж достроить, отодрать доски, которыми заколочены окна, вставить рамы, обить вагонкой. Подрядила трёх офицеров из воинской части. Они обещали регулярно подвозить мне, как генералу, стройматериалы и крепкую солдатскую рабочую силу. И удалось мне это, как ни странно, благодаря перегоревшим пробкам. Они перегорели ещё во времена до плиты. А стояла зима, а в доме были мои дети, и без электричества мы были обречены, если уж не на голодную смерть, то на сухой паёк с ледяной колодезной водой. Я выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь кого-нибудь из соседей, а там как раз вышагивали зорко, поглядывая по сторонам три бравых офицерика. И, как выяснилось, Шли они не просто так, на праздную побывку, а целенаправленно в поисках беленькой. А этой беленькой в ту пору у меня были большие запасы, поскольку только на нее и можно было в Троицке что-то раздобыть. Такая здесь была и валюта, и такса. Видимо, вид у меня был такой искательный, что они спросили меня, чего ищем. Я отвечаю, «Да пробки». А они говорят: "Уважаемая, была бы бутылка, а пробку мы тебе всегда раздобудем". Я говорю: "Бутылка у меня как раз имеется". Тогда они погнали младшего по званию в воинскую часть, и вскоре он вернулся с победой. Но мне всё же показалось, что обмен не равноценный, и я выторговала за ту же бутылку ещё и установку этой пробки вплоть до включения света. Они так и спросили: «Уважаемая, так вам еще и установку?» Прошли в дом, суетливо посовещались в темноте у щитка, потому что пробка их оказалась какая-то бросовая, негодная пробка, и они от досады даже принялись совать в щиток собственные пальцы, чтобы проверить наличие электричества, но поспешно отдергивали и дули на них, подпрыгивая и тряся руками. И всё и мне терпелось получить обещанное вознаграждение. В конце концов они проявили смекалку и поставили жучок. Свет загорелся. Жучком оказался ржавый кривой гвоздь гигантских размеров, одна только шляпка его была с добрую пятикопеечную монету советского образца. Однако он всё никак не хотел занимать нужную позицию, а норовил самым бесполезным образом задраться вверх. и как только его выпускали офицерские пальцы, тянувший его к низу, свет тут же и газ. Поэтому он был зафиксирован в должной позиции при помощи сложнейшей конструкции. В качестве груза на него повесили молоток, прицепив его с помощью петли, сделанной из старого пояска от халата покойной хозяйки, валявшегося тут же на полу и оставленного суетой уборок. «Довольны?» — со словами «вы». Дело мастера боится, дружбой, и... дружба это бачок в рось. Они просительно замерли в ожидании мзды. Однако я не торопилась тут же выставлять им на стол высококачественный товар за такую халтуру. Я прикидывала, не обойдётся ли дело просто стаканом. Но они ломая в руках шапки стали убеждать меня, что стакан для них это так, только ноздри пощекотать. А вот если я им «Презентую бутылку», то она пойдет у нас как аванс в счет будущего. «Уважаемые, ведь если что понадобится по хозяйству или по строительству, так не скупясь, запасайся горючкой и свистни нам. Так мы тебе по первому же свистку половину военной части организуем. И бетон, и цемент, и кирпич, и доски, и солдат-строителей». Они вышли из дома, и я видела из окна, как они спускаются с холма, подпрыгивая и подскакивая, роняя в снег шапки, счастливо хохочая и клубясь вокруг воздетой к небесам руки, в которой сияла вожделенная горючка, сулящая мне в недалеком будущем целые хоромы. Наверное, им казалось, что они ловко меня провели. А я была уверена, что это я мастерски заловила их на крючок. Буду теперь их подманивать и распоряжаться. А подать мне сюда машину раствора и дюжину мастеровитых служивых. Но отец Ерм мне это категорически запретил. «Что? Ворованное? Откуда, вы думаете, они все это возьмут? И бетон, и цемент, и доски с кирпичом? Всю часть обчистят!» Так я и не свистнула офицерам, И второй этаж остался недостроенным. Зато за садом я ухаживала сама. Землю вскапывала, деревья кучивала, сорняки выдёргивала, даже картошку сажала по весне. Чувствовала себя львом толстым. Попашу, попашу и писать рассказ. Похожу бы секом, по травлю вредоносных улиток и сочинять что-нибудь этакее. Такой это был чудесный дом, посланный мне свыше по молитвам духовника, что мне казалось, если он при мне придет в разорение, а сад в упадок, то на мне будет большой грех. Ах, ничего не было лучше такой жизни. Сходить в монастырь к ранней литургии, побеседовать с отцом Ермом, поплавать в озере, поучить древнегреческий, полюбоваться на закат. Иногда приходили в гости дружественные монахи из монастыря, попить чая, походить по саду, поесть фруктов, поговорить на всякие возвышенные темы. Хотя отцу Ермо это не очень-то нравилось. «Что это они к вам повадились?» «Ну, это для них отдых, мы дружим», — отвечала я. «Дружим, дружим», — ворчал он. «Какие у монахов могут быть друзья, скажите на милость?» А вы, как только они придут, попросите их дрова поколоть, воды принести, грядки пополоть, тут же поразбегутся. А ещё лучше, предложите им вместе почитать акафист, помолиться, их сразу как ветром сдует. Почему-то мне становилось смешно. Службы в монастыре длинные, наместник то и дело их увеличивает пением бесконечных акафистов, У монахов вслед за клиросными ещё и другие послушания наваливаются, так что трудится с раннего утра до поздней ночи. И что, придут они ко мне, а я им: "А не почитать ли нам о кафе вста, брате? Не порубить ли дрова, не подвигать ли мебель?" Тот -то, вздыхало отец Ерм. Вам даже представить это смешно. В общем, ездил я в мой белый дом постоянно. Дети мои его полюбили как отчий кров, и даже когда я потом хотела было его продать, они бурно запротестовали: "Ты что? Это же наша родина, родовое гнездо". Вот так. А продать я его хотела уже когда отец Ером перебрался в Спасо-Преображенский скит, за 7 км от Крайней Троицка, а от моего дома за все 8. И благословил меня останавливаться прямо у него в скиту, так что дом сделался мне как бы и ненужным. Просто времени не было в нём жить. Так побудешь летом недели 3 и всё. А его к тому уже стали разворовывать пившиеся соседи, бомжи, солдаты, сбегавшие в самоволку из военной части, которая находилась поблизости. Первый раз налёт совершил какой-то мелкий уголовник, только что вышедший на волю после отсидки. Он влез в дом, сложил в наволочки четыре сломанных будильника, старую спидолу, растеряв из неё при этом батарейки, раскотившиеся по полу. По их месту положению потом в милиции вычерчивали траекторию его передвижения по дому. Какие-то старые шмотки, в том числе и допотопную брезентовую курточку, доставшуюся нам от старого хозяина. В ней мой муж ходил по грибы. И вдруг вор этот наткнулся на початую бутылку спирта Royal, которую тут же и зрядно пригубил. Он её пригубил, а она его погубила. Потому что он вылез из разбитого окна вместе со своими битком набитыми наволочками, да тут же и заснул мертвецким сном. Там его и застукала наша соседка Эльвира. Она позвонила в милицию, его прямо с поличным перетащили в милицейский грузовичок. Однако вынимать его спящего и пьяного из грузовичка и заталкивать в отделение милиционеры затруднились. Решили, пусть проспится, а потом своими ножками и дойдет. А он пробудился, обнаружил себя стюками в милицейском транспортном средстве и никем не охраняемый дал деру. Но через день его отловили на ближайшем рынке, в 50 метрах от милиции, где он пытался толкнуть мою прихотливую соломенную шляпку. Бедолагу повязали, вызвали меня давать показания. Выяснилось, что он попался уже в третий раз. Первый это когда он вместе с местным ветераном войны пропил его медаль за доблесть. Ветеран на следующий день протрезвел и заявил на собутыльника, дескать, он сам эту медаль не пропевал, а тот мошенник снял у него доблестную медаль с груди и был таков. Второй раз это когда он вышел на волю и предложил дамочке на вокзале в Троицке донести её чемоданчик до автобуса. Та согласилась. Однако он, ухватив чемоданчик, пустился во всю прыть, причём и она оказалась не промах и настигла его. прихватив по дороге милиционера. И вот теперь он гремел за четыре сломанных будильника и за кучу ветши. Я даже за него вступилась, дурня такого, но помочь ему уже было нельзя. Ну и мои практичные дети говорят: надо туда на зиму кого-нибудь поселить, пусть живёт, греется, присматривает за домом. Дошли мы поначалу какого-то старичка, русского беженца из Эстонии. Он сам к нам попросился на зиму. Вот и хорошо. Хорошо, да не очень. Потому что по весне, когда мы приехали на Пасху, выяснилось, что он экономил дрова и поэтому топил по чёрному. Беленькие отремонтированные стены и потолки были покрыты толстым слоем сажи. А кроме того, старичок был не дурак выпить, и не один, а в компании, поэтому он созывал к себе всех соседей, и Гундосова Пашку, и Кольку колхозника, и уголовника Олегу, который сам себя называл именно что Олега, и черненького, переломанного дядьку с усиками, похожего на постаревшего, спившегося Чарли Чаплина и имевшего кличку «Черт», и они славно веселились. Ну там, подушки распарывали, холодильник морозка, толкнули. После этого мы старикашку выселили, привели к Кольке колхознику: "Бери его себе". И они стали пить у Кольки. После старичка нам нашли молоденького, ясноглазого Славика. Его привёл машинный мастер по прозвищу Мурманск, поскольку когда-то он морячил по Северным морям. Славик сирота, спортсмен, не пьёт, не курит. Работает учителем физкультуры в Троицком сиротском доме. Человек аккуратнейший, каждое утро бегает в белых трусах. Вот и хорошо. Взяли Славика. Но потом выяснилось, хорошо да не очень. После него в доме не оказалось газового баллона, белой летней раскладной мебели, телевизора, стиральной машины Малютка. кофейника с кофемолкой, а также чашек, ложек, тарелок, чайника, утюга и электроплитки. После Славика взяли Степу. Степа пел в монастыре на клиросе, но был, как бы это выразиться, болящим. Поначалу он приходил ко мне по весне и за три рубля вскапывал склон холма, потому что именно там у бывших хозяев располагалось картофельное поле. Он вскапывал и пел. Бас у него был отменный. А как только получал от меня деньги, тут же садился в помойное ведро, полное грязной воды от чисток. Для смирения больно хорошо, пояснял он. Надо было мне ещё тогда кое-что про него понять, потому что и демоны ему повсюду мерещились, порой он даже начинал размахивать перед собой руками, разгоняя их. И вот, поселившись в моем доме, в недобрый час он увидал таковых в большом зеркале и кувал, да и сокрушил супостатов. А потом они ему привиделись в печке, ну и ей досталось. Да и вообще они повсюду, оказывается, расположились в доме, на стульях, на диване, даже на подоконнике. Степа все и порубал, одолел нечистую силу и переселился к старой монашке, там спокойнее, а дверь не закрыл. И тогда в дом набились бомжи, которые там устроили свою уборную. Короче, надо было спасать дом, мою тихую обитель, уголок вдохновения, разоренное гнездо, родину моих деточек. Вообще какая-то странная складывалась картина. Мой друг поэт Виктор Гофман даже советовал мне написать об этом рассказ. Вечем у Сернея я старалась сохранить дом, чем более надёжных людей в нём поселяла, тем большему разору и надругательству он подвергался. Ему казалось, что это будет очень смешно. А вот я и приехала в Троицк в сметенную последнюю неделю рождественского поста. Наняла за пару бутылок пашку, Олегу, Кольку колхозника. Они всё вычистили после бомжей, вынесли лахань с мочой, осколки, обломки, очистки. Нашла мастера, который врезал мне новый замок, починил стулья, вставил стёкла, поправил печку. Обзавелась хозяйством, купила плитку, чайник, чашки, миски, занавесила окна старыми шторами, которые привезла из Москвы. Красота. Сидела по вечерам, Наслаждалась покоем и тишиной. Молилась на рождественских службах в монастыре, разговлялась у Дионисия и даже у наместника игумена Иустина. Заходила проведать и монаха Лазаря, который писал стихи. Нечаянная радость вышла из всего этого разорения. Но пора было и честь знать, возвращаться из этого соловьенного сада к своему трудовому ослу. «А тут гроза, возьми и грянь!» Постучался мне поутру в двери страшный мужик. «Открывай, хозяйка!» «Свои!» «Сын я, Марья Ефимовна, которая вам дом продала!» Но одного сына ее я видела, когда деньги за дом в Кохлоярве возила. Семьдесят тысяч. Алкашик такой, бедолага. А еще Марья Ефимовна говорила, что у него есть брат-близнец, Так тут и вовсе сидит. Не понимаю, за что мне это причитала она. Сама я заслуженная учительница литературы, награды есть, а сыновья по кривой дорожке пошли. И действительно, вот этот, который теперь пожаловал, на того алкаша, конечно, похож, но только покруче. Чёрный весь, глаза бегающие узенькие, что-то жуткое в них. говорит. Мы с мамашей и братаном никак увидеться не можем. Сидел я в России, они живут в Эстонии. Надо визу покупать, сложности. Но мы решили здесь с братаном свидится. Приедет он сюда не сегодня, завтра. Так я ему встречу в этом доме назначил. Ты уж уваш нас. Поживём мы у тебя с братишкой пару-тройку дней. Детство вспомним, попразднуем. Закуску сами купим. Так что расходов у тебя никакого. Ну и наших я тоже сюда позвал: Сеньку, Мишуру, Калымагу, Бацилу. Ребята, они хоть и шабутные, а здесь смирно будут себя вести, не боись. Ну, так мы и придём.